Вдали и по равнине петляла большая река, унося за горизонт свои пепельно-серые воды. Виктор Фландрен почувствовал облегчение, увидев дома, стоявшие по краям полей. Эти места сразу пришлись ему по сердцу своей суровой простотой. Их уединенность была чем-то сродни одиночеству жизни на каналах. Ему чудилось, будто эти серые, приземистые, крепкие фермы, охраняющие поля и леса, точно сторожевые псы, неспешно плывут куда-то вдаль. Только плывут бесконечно медленнее, чем барши. Он глядел, как ветер набрасывается на жиденькие дымки, курящиеся над трубами, и треплет их во все стороны. И внезапно ему вспомнились слова Виталии. Земля велика, где-нибудь да отыщется для тебя уголок, и там ты сможешь построить свою жизнь и найти счастье. Может быть, это здесь, поблизости, а может, и очень далеко. Здешние места были не близко и недалеко. Казалось, они существуют вне пространства. Их не отличали ни дикое великолепие из морем прибрежных утесов, ни царственное очарование горных пейзажей, ни бесстрастная красота пустынь, беспощадно выжженных солнцем и ветрами. Это был один из тех уголков на краю страны, который, подобно всем приграничным зонам, казался навсегда забытым и богом, и людьми. За исключением великих роковых мгновений, когда повелители империй, затеяв игру в войну, торжественно объявляют их своим священным достоянием. Виктора Фландрена вывел из мечтательного забытья волк, который визжа рвался со сворки. Он взглянул на припавшего к земле зверя и внезапно решил вернуть ему свободу. Когда ремень был расстегнут, волк на мгновение замер. Потом, встав на задние лапы, уперся передними в грудь Виктора Фландрина. Теперь морда волка и лицо человека сблизились почти вплотную. Волк, медленно облизал щеки Виктора Фландрена, так бережно касаясь их языком, словно вылизывал открытую рану на собственном теле. Потом он опустился на земь и, отвернувшись, неспешно затрусил к лесу. Виктор Фландрен долго провожал его взглядом. Затем, когда тот скрылся из виду, пошел своей дорогой. Когда Виктор Фландрен приблизился к селению, солнце уже стояло в зените. До сих пор он никого не встретил. Он внимательно оглядел поселок, сосчитал дома. Их оказалось 17, но добрая половина выглядела заброшенными. Одна из ферм, самая большая, стояла на отшибе, на склоне холма между двумя еловыми рощицами. Местность здесь была такой неровной, что все постройки находились на разных уровнях. Виктор Фландренд присел на край колодца, расположенного между пятью домами. Его мучил голод. Порывшись в дорожном мешке, Он нашел там только ломоть безнадежно черствого хлеба. Залаяла собака. Следом тотчас подали голос другие. Наконец из одного дома вышел мужчина. Он прошел мимо колодца, как бы не замечая Виктора Фландрена, хотя искоса настороженно оглядел незнакомца. Виктор Фландрен «Окликнул его. Человек обернулся с тяжеловатой медлительностью. Виктор Фландрен спросил, как называется селение, и не найдется ли здесь для него какой-нибудь работы».